Глава седьмая. Я перевела дух и вернулась в палату, зашла в туалет и, упершись руками в раковину, посмотрела на себя в зеркало. Щеки горели румянцем, глаза блестели. Нет, даже краситься не буду и приводить себя в порядок. Лишь переоденусь и немного причешу свои волнистые каштановые волосы. Я не собиралась соблазнять Артура, нам просто необходимо было поговорить. Возможно, стены больницы не самые подходящие для этого места, но у меня каждая минута теперь была на счету. Телефон ожил спустя 40 минут. Короткое сообщение: "Жду внизу". Заставило сердце болезненно сжаться в нехорошем предчувствии. Вся храбрость улетучилась, пока я этот час сидела на кровати рядом с сыном и предавалась воспоминаниям. Ничего хорошего от Артура я не ждала, интуитивно чувствовала исходящую от него опасность. Шумно выдохнув и сжав влажные руки в кулаки, я вышла из палаты, предупредила медсестру, которая сидела на посту, что скоро вернусь, и спустилась в лифте на первый этаж. Артура заметила сразу: с годами Богров действительно стал ещё красивее. Он стоял у окна ко мне спиной в тёмном деловом костюме, который идеально сидел на мужской фигуре. Я тихо приблизилась и встала рядом. Артур слегка обернулся и посмотрел на меня. Его глаза сузились, в них зажёгся нехороший огонь, и я не на шутку разнервничалась. А в каком душевном равновесии могла идти речь, когда я от одного взгляда янтарных глаз покрывалась мурашками с ног до головы? Анализ будет готов в ближайшие 2 дня. У Егора возьмут кровь на вечернем обходе, так будет быстрее. А теперь я бы хотела уточнить кое-какие детали. Артур кивнул в сторону коридора. Предпочёл бы поговорить в машине, без лишних глаз и свидетелей. Жёстким голосом произнёс он. Я задрожала мелкой дрожью от мысли, что Артур хочет остаться со мной наедине. Хорошо, ответила ровным голосом и обняла себя за плечи, ощущая, как от ледяного взгляда янтарных глаз будто перенеслась на арктический остров. Мы молча вышли из стен больницы и дошли до парковки. Артур остановился у большой мощной чёрной машины. Точная копия своего хозяина мелькнула в голове. Сработала сигнализация и послышался звук разблокировки замков. Не дожидаясь приглашения, я открыла дверь и забралась на переднее сиденье внедорожника. В салоне пахло до боли знакомым парфюмом, и я с головой окунулась в мужской аромат и задрожала ещё сильнее. Артур до сих пор предпочитал древесные ноты с оттенками цитрусовой свежести. Я вдохнула глубже любимый запах, который когда-то дарил ощущение надёжности, повернулась в сторону Багрова и поглядела на него. Чужой, незнакомый мужчина смотрел сейчас на меня светло-карими глазами, и в то же время такой близкий и любимый несколько лет назад. Ничего я не забыла и сейчас испытывала сильное желание прикоснуться к его лицу и провести по гладко выбритой щеке. Что за наваждение? А теперь рассказывай, как так получилось, что Егор оказался моим ребёнком? Кажется, когда ты уезжала из Орловска, сказала, что не любишь меня и выходишь замуж за одноклассника, уезжаешь с ним в другой город и забираешь мать с собой. Так? Я ничего не путаю. Всё тем же ровным и холодным голосом спросил Артур. Вот и настал этот час, час расплаты за все ошибки и страхи. Много раз за последние дни я думала о том, что болезнь Егора своего рода наказание за мою слабость в прошлом. И теперь приходится хорошо постараться, чтобы всё исправить. Я я обманула тебя тогда. Голос дрожал, и ощущения были такими, словно не в машине сидела, а меня сбивал с ног шквалистый ветер. Столько презрения и недоверия было в мужском взгляде, что хотелось исчезнуть с лица земли. Зачем? Ты уже знала, что ждёшь ребёнка, и всё равно решилась мне солгать? Неужели жажда денег была настолько сильна? И снова деньги. Я не понимала, о чём он говорит. Его отец пригрозил стереть меня в порошок, если не уеду из города. Потому что потому что я испугалась, и в тот момент ещё не знала, что жду от тебя ребёнка. «Твой отец...» Я запнулась, взглянув в бесстрастное лицо Артура. До сих пор было стыдно за свой побег и за то, что столько лет не говорил Артуру о ребёнке. Но не случись с Егором беды, я бы молчала и дальше. «Что мой отец?» — спросил Багров стальным голосом. «Он сказал, что ты женишься на другой девушке, хочу я этого или нет, и приказал мне убираться из города». Поэтому я сказала тебе ту глупость, а потом ты уехал на стажировку в Москву, а мы с мамой к родственнице в Подмосковье. Спустя месяц я узнала, что беременна. Устроилась работать на завод. Уволить меня тогда уже не могли. Позже ушла в декрет. Тётя Таня, мамина двоюродная сестра, помогала нам какое-то время. Дальше. Всё так же холодно и отстранённо потребовал Артур. Родила сына, доучилась в колледже и вернулась на завод. Тётя Таня и мама воспитывали Егора почти наравне со мной. Я параллельно доучивалась на юриста, как и мечтала. Очень хотела дать всё самое лучшее своему сыну, а работала сутками напролёт. Стала адвокатом, перебралась в Москву. Недавно мама умерла, а следом выяснилось, что болен Егор. Остальное ты уже знаешь от врача». Сумбурный рассказ, после которого у меня родилось ещё больше вопросов, чем было до того, как я приехал в больницу. Мужской взгляд потемнел, и Артур крепко стиснул челюсти, а потом вдруг потянулся ко мне рукой и погладил подбородок. Я дёрнулась в сторону от этого движения и напряглась, потому что в нём и намёка на ласку не было. Сердце сделало болезненный кульбит в груди, и я поджав губы, вытянулась по струнке. Сейчас на самом деле практически ничего из того, что ты мне рассказала, не имеет значения, металлическим голосом произнёс Багров. Ты виновата или мой отец что-то там тебе наговорил? Я знаю о тебе достаточно много, чтобы обвинить в лицемерии и предательстве. Пальцем Артур водил по моим скулам, а взглядом словно выворачивал все внутренности наизнанку. И если Егор окажется моим сыном, я, конечно же, сделаю всё, чтобы спасти. Но ты, он слегка наклонился, и я снова почувствовала его аромат. Будто и не было стольких лет разлуки. Тебя я никогда не прощу за годы молчания, предательства и ложь. Я сделаю это всё не ради тебя, а ради мальчика, который, возможно, приходится мне сыном, повторил Артур. Я чувствовала его мятное дыхание на своём лице, имея в виду Больше сбежать и выставить меня дураком не получится. Я сильнее вжалась в сиденье от последних слов, не узнавая этого нового Артура. Я начала, но сказать что-либо не смогла, потому что его рука легла мне на шею и плотно обхватила её. Его глаза испипеляли. Я никогда ещё не видела в них столько ненависти, как только придут анализы ДНК и отцовство подтвердится, Ты переедешь в мой дом и подпишешь один важный договор. Мы пройдём процедуру ЭКО и сделаем всё, что скажет лечащий врач Егора, но к тебе я никогда больше не прикоснусь, угрожающе прошептал Артур, прожигая гневным взглядом. Я не буду с тобой жить, просепела я, приходя в ужас от его слов. После того, как ты родишь второго ребёнка, я лишу тебя родительских прав. И навсегда, слышишь, навсегда выкинуй из своей жизни, как это сделала ты. Только не за деньги, а просто так. В тебе, говорит, задета гордость. Ты ведь не сделаешь этого. Артур сильнее надавил большим пальцем мне на горло, и кислород перестал поступать в лёгкие. Почему нет? Его губы были так близко, ещё чуть-чуть, и они соприкоснулись бы с моими. Ты ведь позволила себе подобную роскошь. Пришла спустя столько лет, как ни в чём не бывало, и объявила, что у меня есть сын, который сейчас находится на грани жизни и смерти. Тебе, естественно, больно и неприятно. Ты возмущена. Но подумай о том, что чувствую я. Это не одно и то же. Твой отец, чтобы продолжить, не хватило воздуха, и я замолкла. С того дня, как ты уехала из Орловска, многое изменилось. Я больше тебя не люблю, но желание превратить твою жизнь в ад увы никуда не делось. На глазах выступили слёзы, и грудь прострелила раскалённая стрела, отравленная его ядовитыми словами. Я и так не в раю жила всё это время. Хватка его руки ослабла, Артур потянулся к двери с моей стороны и, открыв её, вернулся на место. А теперь иди к сыну. Когда придут анализы, я сам с тобой свяжусь. Меня разрывало на части от боли, обиды и страха. Я совсем не рассчитывала на такой исход разговора. Нет, не оправдывала себя, но заявление Артура, что он отберёт у меня детей, напугало. Руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки, а сердце готово было выскочить из груди. Ты, того влюблённого и окрылённого чувствами к тебе глупца, больше нет. Даже не надейся, что слезливая история о том, как тяжело тебе жилось эти годы, промёт меня. И если бы было совсем туго, ты бы приползла ещё раньше. Я навёл про тебя сегодня справки. Последние 2 года ты вполне хорошо и самостоятельно себе жила и обо мне не вспоминала. Ради ребёнка я готов пойти навстречу, но ни на что другое можешь не рассчитывать. От меня ты не получишь ни копейки, будь уверена. Ты превратился в чудовище. Чудовище, хмыкнул Артур и расслабленно откинулся на спинку своего сиденья. Только если твоё персональное, выращенное твоими же стараниями, которое, как ты полагала, было во благо, с насмешкой произнёс он. Стану твоим персональным дьяволом, и ответ перед богом за твои поступки держать тебе не придётся. Отныне будешь исповедоваться мне. Я сглотнула нервный ком, ничего не ответив, выбралась из машины и, даже не закрыв за собой дверь, на трясущихся ногах направилась в больницу. Я полагала, будет сложно договориться с Артуром, но что разговор примет такой оборот, совсем не ожидала. На что я надеялась? Что Багров с распростертыми объятиями примет меня после всего и прижмет к своей груди? Конечно же, моей вины хватало с лихвой, но и Артур сильно изменился. А я... Я готова благо хоть дьяволу душу продать, лишь бы спасти Егора. От одной мысли, что скоро у меня появится ещё один ребёнок от Артура, я ощущала трепет в груди. Пусть зачатый в результате ико, пусть его отец будет меня презирать и ненавидеть, но я никому не отдам своих детей. Много ястерплю ради их благополучия и не такие времена переживала, что мне угроза Артура, когда на кону жизнь собственного ребёнка. Я оглянулась, когда заходила в здание больницы. Машина Артура ещё стояла на парковке. В голове промелькнула мысль, что передо мной несколько минут назад сидела точная копия его отца. Ведь не просто так говорят, что яблоко от яблони недалеко падает.